Глава 43. «Живу я тут!» — хмыкнул первый миньон и вроде как невзначай спросил спокойным тоном. «Что, опять герцогу про трактир и папашины рецепты рассказывал?» «Спокойным-то спокойным, но я пятой точкой почувствовала надвигающуюся бурю. Ну что ж такое, а?» «Вроде того». Ширма с легким соломенным треском перегородила комнату, отделяя меня от Лиу и от его покошачьих светящихся в полутьме глаз. «Устал, как собака. Спокойной ночи». «Ага, так мне и дали отдохнуть. Разбежалась». Ширма с жалобным стуком отлетела в сторону, а я от неожиданности села на свою кровать. Когда буквально молнией, проскочившей через всю комнату Лиу, оказался ко мне вплотную, навис сверху и еще руки опер в стену по обеим сторонам от меня, словно нарочно не давая сбежать. «Рехнулся?» Пришлось приложить усилие, чтобы голос не дал петуха от испуга. «Ты что делаешь?» «А что, ты к такому не привык?» Миньон ухмыльнулся криво, как злодей с картинки, и одной рукой сцапал меня за рубашку на груди рывком притягивая поближе. «Ну нет, извините. Как бы я к кому хорошо не относилась, а наглеть не позволю. И не то чтобы я каратист Иван Иванович из Шарашкиной конторы, но врезать твёрдым носком сапога по голени умею еще как. Поэтому стоило Лиу наклониться ниже так, что я увидела свое отражение в его расширенных зрачках и почувствовала, как теплый воздух колыхнулся у самых куб, а потом сменился прохладным прикосновением, я от души приложила этого чокнутого мальчишку, куда и собиралась. А когда он вскрикнул от боли и неожиданности, теряя равновесие, добавила острым, мелким, но от того не менее твердым кулаком, ровно в солнечное сплетение, роняя парня на собственную кровать, предварительно шустро вывернувшись из-под него. «Совсем ошалел, придурок!» Лио задавленно кашлял, упав лицом в одеяло. А я сидела рядом и шипела, как растерженная кошка. «Охренеть вообще! Что на него нашло?» «Герцогом, значит, можно!» Проперхал, наконец, этот недоумок, поворачивая голову так, чтобы посмотреть на меня. «Что можно, идиот?» Я с трудом удержалась, чтобы не добавить ему по шее. «Еще раз так полезешь, я тебе ноги переломаю, понял?» «То есть ты с его светлостью не спишь?» «Я сплю в своей кровати». Для наглядности еще подхватила его за шиворот и в эту самую кровать потыкала. Хотела носом, но парень вывернулся и получилось ухом. Понятно? Понятно. С чего этот идиот разулыбался, я не поняла. Точнее, поняла. И затосковала. Только этого мне не хватало. «Еще раз полезешь проверять мою нравственность, ударю не по ходулям, а между ними!» Предупредила я, опуская его воротник и спихивая незваного гостя со своей постели. Леу покорно стек на пол и, еще раз откашлявшись, уселся там, сложив ноги по-турецки. Уперся локтями в колени, а подбородок положил на сжатые кулаки. И уставился на меня снизу вверх с непонятным выражением на лице. «Не хочешь спросить, почему я не приходил ночевать?» «Ты взрослый парень, а я не твой папочка». Усталость навалилась на плечи двумя тяжелыми мешками. Я подгребла поближе набитую сеном подушку, засунула под поясницу и откинулась на нее, подтянув колени к груди. «Я был с братом. Неизвестно зачем, — начал объяснять старший миньон. Мы помирились». Да это все заметили так-то. Подавив зевок, я поёрзала затылком по стене и остро пожалела о том, что в здешних помещениях для прислуги ничего не знают про советский бабушка-стайл в интерьере. Это когда плюшевый ковер с оленями на стене над кроватью. Было бы удобнее. Чёрт, я так устала, что глаза сами собой закрываются. А спать... А как теперь спать брюкву взад этому психованному мальчишке? Нет, я не думаю, что он ночью на меня нападет и изнасилует. Не настолько ли услетел с катушек, но все равно не было печали. Что его так клинит вообще? Я блин ни разу не секс- символ эпохи, ни в качестве принцессы, ни как пацан поваренок. А кроме того, сама видела, как он еще месяц назад строил глазки пышнотелым румяным горничным и краснел, если ему подмигивали в ответ. — То есть с ориентацией у парня все нормально? — Какого ж чёрта? — Я думаю, что уговорю Илье стать твоим вассалом. После меня, конечно. — Чего? — Я аж проснулась, подскочила на кровати и больно стукнулась затылком о каменную кладку. «Он не хочет излиться, но это пока», — с неуместным воодушевлением поведал мне старший миньон. «Я потому у него и ночевал, что мы разговаривали, и он в свою дуду, а я в свою, чтобы он не ревновал и вообще, еще недельку поупирается, а потом...» «Не надо!» Несколько поспешнее, чем хотела, выпалила я, с ужасом думая, что мой план по примирению Лио с семьей пошел куда-то не туда. «Почему?» Парень снова напрягся, его взгляд ощутимо потяжелел. «Потому что мне не нужны вассалы!» «Чёрт! Вот лучше бы всего сказать сейчас вообще никакие...» и разом оборвать затянувшийся спектакль. Но я не смогла. Чёрт его знает почему. Слишком больно было увидеть, как тёмные глаза напротив погаснут, которых ещё нужно уговаривать. На такое люди соглашаются сами, по велению души, а не вот это всё. «А-а-а!» Лиу выдохнул и опустил плечи. «Я не подумал чего-то». «Во-во!» Согласилась я, плюнув на все и устраиваясь на кровати, как положено, на боку, с подушкой под головой и одеялом на ногах. «У тебя в последнее время вообще думалка занята чем-то явно не тем. Вали спать. Завтра поднимут опять ни свет, ни заря. Подготовка начинается». «К чему?» Лио действительно встал, Пошел, подобрал у порога снесенную ширму, и аккуратно разместил ее на прежнем месте, перегородив комнату. Я услышала, как захрустела солома в его матрасе. Значит, и правда лёг. «Послезавтра снимут завесу, приедут гости, и ее высочество будет принимать первую присягу». «А, принцесса вышла из своего уединения. Понятно». «Может, ему и было понятно». А я вот все никак не въезжаю, как работают мозги у замкового населения и какую роль во всем этом играет магия герцогов. В первые дни блокады все еще помнили, что принцесса пропала, потом забыли, а теперь вообще уверены, что все было совсем иначе. Ее высочество просто удалилось пообщаться с предками в некие секретные покои. А полок над замком висит исключительно за тем, чтобы ей не помешали. Злые силы, наверное. Чудеса в решите. Три дня. Осталось подождать три дня, и завесу снимут. Осталось пережить эти три дня без потерь, надеясь, что глюки герцога Раймона мне мерещатся, А как-нибудь сам остынет. Осталось сыграть принцессу на церемонии и получить свободу. Всего ничего осталось, правда же?